Глава пятая Возвращение к истокам Анна не собиралась сдаваться без боя. Ее мачеха уместила свои вещи в небольшой рюкзак. У Анны был чемодан со швейной машинкой, сумка с нижним бельем, сменой одежды и средствами гигиены. Брату она вручила увесистый сверток с одеялом. Зачем? Попытался увернуться он. Ты что? С ума сошла. Мое преданное, фыркнула Анна. Бери, и неной, пока я не устроила истерику. Ты никогда в жизни не устраивала истерик. Это-то и страшно, подмигнула ему Анна. Джонатан скривился, но одеяло взял. Все готовы, крикнул он. Перекличка. Сара, Дэвис, Дори. Здесь! откликнулась молодая красавица с дочерью на руках. Как и предполагала Анна, бедняга Дэвис был обвешан упаковками подгузников. Забавная они парочка. Дэвис — бывший рок-музыкант, весь в татуировках, бритый наголо, и Сара — очаровательная девушка в воздушном платье. Что она в нем нашла? Скорее всего, в прошлом Дэвис злоупотреблял и алкоголем, и чем-то более опасным, но безропотно покончил с прежним образом жизни, совершенно спокойно занимаясь своим ребенком, пока Сара строила карьеру. И ведь прижился тогда, как абсолютное большинство женщин в семье были разведены. Мэрилы, они такие. Мало кто готов связать свою жизнь с игроками, альпинистами, гонщиками и прочими авантюристами и экстремалами. Это вначале с ними интересно, а потом у нормального человека едет крыша. Плюс ревность, конечно. Мужчины из семьи обычно не обещали верности своим дамам. Слишком скучно им было довольствоваться одной женщиной до конца дней. Хотя бывали и исключения. Бабуля Евгений, здесь я. Куда денусь? Первая пойду. Вдруг там... «Крокодилы или драконы? Пока ломают зубы об мои старые кости, вы пройдете. Анна, тебя вижу, Стеф, Долли, Мич, Фред, дедушка Томас, Элвис, Джоанна. Все были на месте, никто не сбежал. Жаль. Я пойду последним, Адам, прошу позаботиться об Анне». И Мэрил покосился на своего собрата с удивлением. Он уже взял поддержать локоть бабули Евгении. С другого бока ему строила глазки кузина Маргарита. «Неужели Джонатан думает, что Анна сможет сбежать? Это бессмысленно, глупо и даже постыдно. Нет, решение принято. Нравится ей это или нет?» «Я пойду первой», — заявила Анна. «Вот». «С дедулей. Крокодилов забью швейной машинкой, если что». Она перехватила поудобнее чемодан, весящий, кстати, почти девять кило, взяла прадедушку Томаса под руку и с вызовом посмотрела на брата. Посмеет ли унизить ее своим недоверием? Джонатан отвел глаза и кивнул. «Маленькая победа немного улучшила примерское настроение Анны». «Да нет там крокодилу, вклянусь!» — нервно воскликнул Адам. «Хотите, я пройду первым?» «А вдруг они вас знают?» — резонно возразила Анна. «Вдруг именно вы их обычно кормите?» «Да шутят они!» — буркнул Джонатан. «Давайте уже! Хватит тянуть!» Эн, ты что, струсила?» Анна наморщила нос, включила фонарик на телефоне и шагнула в склеп. Вниз вели мраморные ступеньки. «Странно», — сказала она прадеду, — «я не знала, что тут так глубоко. Зачем копали такую могилу? Чтобы мистер Адам не выбрался?» «Деточка, нет здесь никакого Адама», — пробормотал старый Томас. «Первые Мэрилы прожили не одну жизнь, а несколько». Адам просто поменял имя и документы, хотя его жена, моя мать, здесь лежит, да. — И сколько тебе лет, дедуля? — После ста пятидесяти я перестал считать. Анна хмыкнула. Ступеньки никак не заканчивались. Чемодан становился все тяжелее. По ее подсчётам они спустились вниз уже на несколько этажей. «Так где же могилы?» «Где-то там», — махнул костлявыми пальцами Томас. «Сдается мне, мы уже перешли грань. Во всяком случае, мне стало легче дышать». Анна вздохнула. Все это никак не укладывалось в ее голове. Сто пятидесятилетний Томас, бесконечная лестница, довольно свежий воздух. Неожиданно впереди мелькнул луч яркого света. Она выключила фонарик, понимая, что подземный ход заканчивается. Спустя несколько ступеней на стенах появились светящиеся шары, а лестница закончилась высокой и узкой дверью. — Позволь мне, милая, — шамкнул вставной челюстью дед, — а то вдруг и в самом деле крокодилы. И он шустро вырвался из рук Анны и толкнул дверь. За дверью оказался большой зал, до странности похожий на столовую в замке белые крылья, а в зале небольшая толпа людей, все в белом. «Добро пожаловать домой, драгоценные!» — раскинул руки высокий блондин средних лет. «Я, Эммануэль Мэрил, старший брат Эдварда». «А я — внук Эдварда», — гордо заявил дед. Анна опустила чемодан и уставилась на паркет. «Это что, шутка такая? Нет, не может быть. Они не перешли ни в какой другой мир. Они и в самом деле вернулись в белые крылья. Просто кто-то сделал перестановку в обеденном зале. Все остальное было прежним, оно и понятно. Паркет заменить за столь короткий срок невозможно, и деревянные панели, и витражи в окнах. Все оставалось по-прежнему. Женщину захлестнула паника. Что происходит? Кто все эти люди? И что они делают в ее замке? Из дверей за спиной Анны вышла бабуля Евгений, кузина Маргарита и Адам. Анна обернулась на родича, собираясь сказать пару ласковых слов, но замерла. Да. Паркет, панели, окна и двери на первый взгляд казались знакомы, а вот люстра была другой. Под потолком не висело на медной цепи деревянное колесо. Там обнаружилось нечто совершенно незнакомое и даже невероятное. Несколько пересекающихся окружностей разных диаметров, сияющих спокойным белым светом, они выбивались из общего стиля зала. Но самое удивительное, обручи эти никак не были закреплены, и к ним не шли никакие провода. Они просто висели под потолком в воздухе, нарушая все законы гравитации. Немыслимо. Дрожайшая кузина, если вы позволите вас так называть. Анну сцапал за локоть тот самый Эммануэль. Умоляю, не смотрите вверх. Это гадость временная. Люстру сняли и отправили на реставрацию, а пока молодежь повесила этот кошмар. Они уверяют, что это модно и красиво, но совершенно не вписывается в интерьер, согласилась Анна, отходя в сторонку. Ей сразу понравился человек, который имел то же чувство стиля, что и она. Теперь, успокоившись, Анна видела разницу и в рисунке дерева на стенах, и в оттенках паркета, и в форме окон. К тому же здесь были рамы деревянные, а в белых крыльях пластиковые. — Как называется ваш замок, Эммануэль? — спросила она. — Серые крылья. Ему больше шести тысяч лет. В голосе Мэрила прозвучала гордость. Это один из самых старых замков Элирана. — Потрясающе! У вашего брата была отличная память и замечательный глазомер. Замок, в котором родилась я, чрезвычайно похож на этот. Почему-то я даже не удивлен. Кроме памяти и глазомера, у Эдварда была еще непомерная гордыня. Значит, он выстроил себе точно такой же замок. Это вполне в его характере. И как же он его назвал? Белые крылья? Это забавно. Он не имел права на белый цвет. Это привилегия высочайшего. Но вы, кажется, все в белом. Одежда — это совсем другое. Белый цвет символизирует надежду и возрождение. Мы надели эти наряды для того, чтобы показать вам, что воссоединение семьи — чрезвычайно башное и радостное событие но я совершенно вас заболтал. У нас будет много времени, драгоценное. Пока же мне нужно приветствовать других гостей». Анна кивнула. Здешних Мэрилов было всего шесть человек, считая Адама семь. Сам Иммануэль, женщина с черными волосами, заплетенными в мудрёные косы, белокурый юноша, как две капли воды, похожие на Адама, видимо, брат. Молодая женщина, крупный мужчина с рыжеватой бородой, и мальчик, лет 14 на вид. Видимо, жена и потомки Эммануэля. Некоторые из них, кстати, и в триста лет не созрели для серьезных отношений. Ничего удивительного, вон Джонатан, так и не женился, да и Анна не собиралась замуж. Как вас много! воскликнула старшая из женщин. Мы не ждали такого благословения. И дети, перья мои, дети!» Анна моргнула. Радость ли в голосе хозяйки или испуг? Ее можно понять? Уходил один, а вернулось два. Каждого нужно разместить, а потом еще как-то устроить в этом мире. И Анна сейчас не про спальни. «Меня зовут Джонатан Мэрилл». «Я — глава семьи. Видимо, был». Джонатан, если и выглядел ошарашенным явным сходством этого замка с прежним домом, то очень ненадолго. На то он и глава семьи, чтобы уметь контролировать свои эмоции. «Я — хозяйка серых крыльев, Гертруда из рода Сепфолдов, Черных воронов. Добро пожаловать в гнездо, родные наши». Для вас немедленно будут подготовлены спальни и наряды для торжественного ужина. Наш замок сегодня почтит своим присутствием высочайший. Он хочет лично взглянуть на птенцов Эдварда. Джонатан, прошу, представьте свою стаю, то есть семью. Разумеется, это моя старшая сестра Анна. Джо показал на Анну, застигнутую врасплох. Она никак не ожидала, что он назовет ее имя первым. Я не женат, и именно моя сестра была хозяйкой нашего дома. Стало быть, именно вы та самая ветка, на которой построено гнездо. Кивнула Гертруда серьезно. Полагаю, мне нужна будет ваша помощь. Разумеется, также серьезно ответила Анна, я к вашим услугам». «Самый старший член нашей семьи — Томас», — продолжил Джонатан. «Я принял от него управление родом всего лишь пятнадцать лет назад». Анна почувствовала, как кто-то коснулся ее руки. «Я Эмерит, дочь Эммануэля», — шепнула молодая женщина в белом. «И у нас, кажется, не хватит спален на всех. Умоляю, спасите». «Как я вас понимаю...» Еле заметно улыбнулась Анна. Неделю назад я была в том же положении. «Сколько у вас комнат?» «Мы приготовили для вас Северную башню. Видите ли, я давно не живу с родителями. Мой муж и сын тоже лишь гости, а отцу, маме и братьям не нужен такой большой замок, и мы сдаем его в аренду». «Под музей?» — едва сдерживая смех, уточнила Анна. «Под школу для крылатых». «Себе мы оставили часть северного крыла, башня, обеденный зал, кухня, голубая гостиная и четыре спальни на втором этаже», — закончила за нее Анна. «Мой замок был очень похож на этот. Да и вообще, мои Мэрилы, кажется, не слишком отличаются от вас».